Село Каменка, неподалеку от Петербурга. В церковной ограде толпится народ, мужики, бабы ребятишки, одетые по-праздничному. Народ вышел встречать своего героя, Александра Васильевича Суворова, возвращающегося из итальянского похода. Впереди всех, в старом видавшем вида мундире, опираясь на палку, стоит седой старик с медалью «За крабрость на груди». Отставной солдат Иван Егоркин. С колокольни маленькой деревянной церковки звонарь наблюдает за дорогой. Ускошинские на большах вышли! Вон он! Волосовские люди! Вон он! Захарили! Попрощенцы! Деревые народы! Велик праздник! Всем миром батюшку нашего Суворова встречать вышли! Деда? Ооо! А ты сам батюшку Суворову видал? О, видал ли. Егоркин 35 годов с Лексаном Васильевичем воевать ходил. Да, Медаль он за храмом получил. Сколько одних городов и постей взяли, ох, внученька Анюшка, всего и не перечтет. Город Берлин, город Франкфурт, Крепостицу Туртугай Крепостицу из Она как? Легче скрой землю пройти от Суворов Уйти, о, как враги супостаты Дело знают <связь> Дедушка? Да, а большой рост? Кто Александр возили? Да. Ростом не велик, А видать его издалечья За всего белого света генералейшему сына. С криком народ высыпает загаду. Звонарь ударяет в колокол. Вбегает Клейнерога в сопровождение бьютантов. Пошли, поселок! Пошли, поселок! Убрать. <рикотворение> Офицеры погоняют народ за ворота. Выталкивают и Егоркина. Над забором то и дело появляются головы любопытных. Получила. Все перед ворота. Генерал Кутузова с Натальей Александровной просить суда. Пошел. Ты кто? Я сэр. старшина. Ваше следствие. Так, так, хорош. Чего глядишь? На площади не протолкнуться? По тракту не проехать? Ну, что, зачем нам Клей на выходит за калитку, оставит их в солдат охранять ворота. появляется Кутузов и дочь Суворова Наташа. Песня, Слезы радости, Наталья Александровна, благодатные слезы. Ну вот теперь я вам расскажу. Было у меня опасение за судьбу Александра Васильевича. Да, моя Бога, умолила, чтоб даровал он матерью второй. И том я теперь. Покуда дух полководца силен и не колеблен, телесные недуги ему не страшны. Новость немилости я опасаюсь. Что ты? Ведь Александр Васильевич воевал по-суборовски, по-русски, без иноземных уставов государем предписал. Ну, слышала я, что император готовит папеньке такие почесты, каких не оказывали одному полководцу. Весь Петербург об этом говорит. Будем надеяться, что перед величием гения человеческого и сам император голову склонит. Слава имени Шуворовского и воинства российского ныне неотделима. В калитке появляется Клейн Рогга. Офицеры с трудом сдерживают толку. Клейн Рогга подходит к Наташе. Дождались, Наталья Александровна, дождались, родная. Но вы не торопитесь. Ну? Ваш батюшка еще только подъезжает к всему живописному селению. Мы его проводим сюда. С душевным волнением ожидаю я счастливой встречи. Почему сюда, генерал? Народ ждет на площади. Наталья Александровна, родная, вы говорите, как ребенок. Ваш батюшка устал, измучен. Непосильный поход подорвал его здоровье, он занемог. Александру Васильевичу нужен покой, нужно отдохновение, народ потревожит его. А где же здесь отдыхать? На почтовой станции, там да, в обед приготовлены. Наталья Александровна, родная, вы не желаете меня понять. Не надо быть наивным ребенком, Наталья Александровна. Генерал Клинроге всегда знает, как ему надо поступить. Он всегда останется с благодарностью. Михаил Оларионович, я должен был бы вам ответить. Но поверьте, не желаю. В такую минуту я не стану пререкаться. Зимиро! Не стану. Ваша присоединяйся. Ваша, подъезжай, карета уже близко. Путузов и Наташа спешат к калитке заградой народ радостными криками приветствует Суворова. Взлетают в воздух шапки. Офицеры тесняют толку. Поддерживаемый Багратионом и Прохором, в ограду входит Суворов. Здравствуй, доченька, Наташенька, не наглядная моя, красавица. Михаила Ларионович, да же ты сюда! Суворов обнимает Кутузова. Вот она, минута радостная. но ну, Александр Васильевич, не повезло Бонапарту, а? Не повстречался он с вами на ратном поле. Но ничего, Александр Васильевич, еще, видимо, придется вам отвести всю эту нечисть, да. освободить. А хорошо бы... Хорошо бы, помилуй Бог, Только не знаю, Может, на мою, А может, на твою Долю всей жребии выпадет. А ты, Михайло, Хоть и не молот, а крепа, Да и хитер, Да ведись, Самого Суворову перехитрил бы. Ага. У тебя... Михаила. Все впереди. Великий воинский талант в тебе таится. Александр Васильевич. Клейнорога подходит к суборту. Благополучным возвращением вас, Александр Васильевич. Вот, а вы совсем молодец. Здравствуй, Клейнорога. Не ждал тебя видеть. Шум за нарастает. Народ ломится в ворота. Ваше здоровье не позволяет вам волноваться. Народ потревожит вас. Вы, генерал, кажется, принимаете меры больше, чем предписано врачами. Государь-император не доверяет медицине. Александр Васильевич, не считаете ли вы, что для вас самих, для вашего здоровья был бы спокойнее въехать в Петербург не вызывая внимания, без всякого шума, ночью. Мне уезжать ночью? помилый бог, ты обалдел, Клейдрой. Нет, жаль, жаль. А государь-император полагает вам лучше поступить именно так. Повтори, повтори, что ты сказал. Я хотел сказать, Александр Васильевич, что оставьте генерал. Неужели, Александр Васильевич, не ясно, что император беспокоится о спокойствии Вот оно. Ну да, ведь ваш проезд повсеместно вызывает возбуждение умов По пути следования вашего вы допускаете скопление толп. Крестьяне встречают вас хлебом солью. Павилоте, что за праздник? кто за праздник? Каждый мальчишка скажет вам, что за праздник. Да, но государь-император очень недоволен этим. И мой священный долг... Вы всегда обязатель... верны своему долгу, генерал. Клейнрога выхватывает шпагу, выбегает за калитку. Суворов кладет руку на плечо Кутузова. Только вы и остались. Вся надежда на вас. Стар я, стар совсем стар. Если с Родиной, с Отечеством, дорогим, что случится? «Вам защищать! Знаю, могу положиться! Сумейте постоять! За честь и достоинство страны И народ вам скажет спасибо!» Под народа сломались ворота. Толпа хлынула в ограду, окружила Суворова. Впереди всех старый солдат Егоркин. Суворова подхватили, подняли на руки.